7. Тропа к холмам шла слегка под уклон. Голубовато-серая трава выглядела бархатной. Трудно было поверить, что в этом прекрасном парке живет нечто угрожающее. Но когда они доехали до места, где тропа начинала резко подниматься вверх, Лизамон Холтон хмыкнула и указала на деревянный столбик, воткнутый в землю. Рядом с ним полускрытой травой лежал упавший знак. Валентин увидел надпись на нем крупными красными буквами «Опасность! За холмы пешком не ходить!». Слит своей ярости не обратил внимания на знак, а Карабелла, видимо, очень спешила и тоже не увидела надписи или просто пренебрегла ею. Тропа круто поднималась, и за холмами уже не было травы, только густой лес. Лизамон, едущая впереди, направила животное в таинственный влажный подлесок где деревья со стройными, сильно ребристыми стволами росли с большими интервалами. «Смотри, вот платоядные растения», — сказала великанша. «Отвратительная штука. Будь я хранителем этой планеты, я выжгла бы их всех. Но наши коронали считают себя любителями природы и сохраняют эти растения в королевских парках. Молись, чтобы у твоих друзей хватило ума держаться от них подальше». На открытых местах между деревьями росли растения, без стеблей, колоссальных размеров. Листья 4-5 дюймов шириной и 18 футов длиной, зазубренные по краям, с металлическим блеском, образовывали свободные розетки. В центре каждой зияла глубокая чаша в фут диаметром, наполненная ядовитой по виду жидкостью, из которой торчали в сложном порядке какие-то органы, похожие на острые зубы. И что-то еще, частично затопленное, возможно мелкие цветы. Это плотоядные растения, сказала Лизамон. Земля здесь пронизана их охотничьими усами, которые ощущают присутствие мелких животных, захватывают их и несут ко рту. Вот, смотри! Она направила свое животное к ближайшему растению. Они были еще в футах двадцати, а из гнилостной земли показалось что-то вроде живого кнута. Оно выскочило со страшным щелканием и мгновенно обвилось вокруг задней ноги животного, как раз под копытом. Животное, спокойное, как и всегда, обнюхало ус, начавшее усиливать давление и пытающееся тянуть жертву к раскрытой пасти в центре розетки. Женщина-воин достала свой вибрационный меч, наклонилась и быстро отсекла ус. Он отлетел в сторону, но тут же десяток других полезли из земли, со всех сторон растения. Им не хватает силы затащить крупное животное в своей челюсти. Но оно не может освободиться, слабеет и умирает. И тогда растение по частям подтягивает его. Одному растению такого количества мяса хватит на год. Валентин содрогнулся. Карабелла в этом страшном лесу. Это ужасное растение навеки заглушит ее нежный голос. Ее быстрые руки, ее блестящие глаза. Нет, нет. При одной мысли дрожь шла по телу. «Как мы найдем их?» – спросил он. «Может быть, уже поздно». «Зови их по именам», – сказала Лизамон. «Они, наверное, недалеко». «Карабелла!» – отчаянно закричал Валентин. «Слит! Карабелла!» Через секунду он услышал слабый ответный крик, но Лизамон услышала раньше и уже двинулась вперед. Валентин увидел вдалеке Слита. Он стоял на одном колене, которое глубоко погрузилось в землю и удерживало его на месте, хотя усы пытались тащить его за другую ногу. Позади него пригнулась корабелла и крепко держала его. Повсюду вокруг них щелкали и свивались в кольца усы соседних плотоядных растений. В руке слита был нож, которым он тщетно пилил мощный кабель, державший его. На мягкой почве был след, показывающий, что слита уже проволокли на 4 или 5 футов к ожидающей пасти. В борьбе за жизнь он терял дюйм за дюймом. Помогите! кричала корабелла. Ударом меча Лизамон разрубила ус, державший слита. Слит развернулся, откинулся назад и заметил, что ус другого растения готовится схватить его за горло. Он с ловкостью акробата откатился в сторону, избежав захвата, и встал на ноги. Женщина-воин схватила его поперек груди, подняла и быстро посадила позади себя. Валентин подъехал к корабели, которая, трясясь, стояла на безопасном месте между двумя рядами хлещущих в воздухе усов и тоже втащил ее на спину своего животного. Она вцепилась в Валентина так крепко, что у него затрещали ребра. Он повернулся и обнял ее, нежно поглаживая. Его захлестнуло чувство облегчения. Он до сих пор не сознавал, как много она значила для него, а теперь не думал ни о чем ином, только бы с ней было все в порядке. Ужас постепенно оставил ее, но она все еще дрожала. «Еще минуту», — прошептала она, — «и слит погиб бы». Я чувствовала, как он скользит к этому растению. А как здесь очутилась Лизамон? Она проехала через лес каким-то коротким путем. Залзан нанял ее, чтобы она защищала нас на пути в Валере Воин. «Она уже отработала свой гонорар», — сказала Карабелла. «За мной», — приказала Лизамон. Она выбрала безопасную дорогу из этой рощи. Но и то ее животное было дважды схвачено за ногу, а животное Валентина один раз. Каждый раз великанша перерубала уз, и скоро они оказались на пути к фургону. Скандары громко приветствовали их, когда они подъехали. Залзан Кавол холодно оглядел Слита. «Ты выбрал неудачный путь для своего ухода», — заметил он. «Не более неудачный, чем тот, который выбрал ты», — ответил Слит. «Прошу извинить меня. Я пойду пешком в Мазадон и поищу какой-нибудь работы». «Подожди», — сказал Валентин. Слит вопросительно взглянул на него. «Давай поговорим, пройдемся». Валентин обнял за плечи маленького жонглера и отвел его в сторону, пока Залзан не вызвал у Слита новый приступ гнева. Слит был напряжен и насторожен. «В чем дело, Валентин?» «Я способствовал тому, чтобы Залзан нанял великаншу, иначе ты уже стал бы лаковым кусочком для плотоядного растения. «Спасибо тебе! Я хочу большего от тебя, нежели спасибо!» — сказал Валентин. «Ты мне, можно сказать, в какой-то мере обязан жизнью. Пожалуй!» И я прошу уплату, чтобы ты взял обратно свой отказ от работы. Глаза Слита загорелись. Ты не знаешь, чего просишь. Метаморфы – чуждые и несимпатичные существа, это верно. Но Делиамбер говорит, что они вовсе не так опасны, как обычно считается. Останься в трупе, Слит. Ты думаешь, я капризный лодырь? Отнюдь, но нелогичен, возможно. Слит покачал головой. Однажды мне было послание от короля, где метаморфы наложили на меня страшный удел. Человек должен слушаться такого послания. Я не желаю и близко подходить к месту, где живут эти создания. Послание не всегда несет в себе буквальный смысл. Согласен, но часто бывает и так. Я видел во сне, будто у меня есть жена, которую я люблю даже больше, чем свое искусство. Она жонглировала со мной, как корабелла, только гораздо, гораздо ближе. Настолько созвучно с моим ритмом, что мы как бы составляли единое целое. На исцарапанном лице слита выступил пот. Он запнулся, как бы не в силах продолжать, но через несколько секунд заговорил снова. И я увидел во сне, как метаморфы пришли и украли мою жену, и подсунули мне женщину из своего народа, подделанную так ловко, что я не заметил разницы. И дальше я видел, как мы выступали перед Корналем, перед лордом Малибором, что правил тогда и вскоре утонул. И наше жонглирование было великолепным. Это была такая гармония, которой я раньше не встречал в жизни. И Корональ угостил нас хорошим мясом и вином, дал нам спальню, обитую шелком. Я обнял свою жену и стал ласкать ее, и она изменилась в моих объятиях. В моей постели лежала женщина-метаморф, страшное существо с серой кожей, с хрящами вместо зубов, с грязными лужами вместо глаз. И это существо целовало меня и прижималось ко мне. С тех пор я не искал тела женщины, боясь, чтобы такое существо не попало в мои объятия наиву. Я никому не рассказывал, и я не могу вынести мысли ехать в Элире-Воин и оказаться в окружении этих созданий с изменяющимися лицами и телами. Душа Валентина была полна сострадания. Он молча сжал плечи слита, словно мог одной только силой своих рук уничтожить воспоминания об ужасном кошмаре, изувечившем душу жонглера. Затем он выпустил его и сказал, «Это поистине ужасный сон, но нас учили пользоваться нашими снами, а не позволять им уничтожать нас. Этим сном я могу вряд ли воспользоваться, мой друг. Но он предупреждает меня, чтобы я не приближался к метаморфам. Ты принимаешь его слишком прямолинейно. Нет ли в нем чего-то более окольного? Ты не говорил с толкователем снов, Слит. По-моему, нет надобности. А меня ты понуждал искать толкователя, когда в Пидруде я видел во сне странное. Я отлично помню твои слова. Король никогда не посылает простых посланий. Слит иронично усмехнулся. Все мы мастера учить других, но не себя. Во всяком случае, теперь поздно говорить о сне 15-летней давности, и теперь я его пленник. Освободись. Как? Когда ребенок видит во сне, что он падает и страхи страхе просыпается, что говорят ему родители? Что сон о падении не следует принимать всерьез, потому что во сне никто не получает реального ушиба. Или скажут, что ребенок должен быть благодарен за падение во сне. «Потому что такой сон к добру говорит о мощи и силе, что ребенок не падал, а летел к тому месту, где он мог чему-нибудь научиться, если бы не испугался и не встряхнул себя мир сна». «Верно? Ребенок должен быть благодарен за такой сон», — сказал Слит. «Вот именно. И так со всеми дурными снами. Мы не должны бояться, говорят они нам, а должны быть благодарны за мудрость сна и действовать по нему». «Так говорят и дети». Часто дети лучше управляют с нами, чем взрослые. Я помню, как ты кричал и всхлипывал во сне, Валентин. Я пытаюсь узнать что-то из моих снов, какими бы темными они ни были. Чего ты хочешь от меня, Валентин? Чтобы ты ехал с нами в Валерий Войн. Зачем это тебе? Ты принадлежишь всей трупе. Мы держимся с тобой, а без тебя развалимся. Скандары – мастера жонглирования. Человеку трудно состязаться с ними. Карабелла и я в трупе, по тем же причинам, что и ты чтобы выполнить дурацкий закон. Вы будете получать свою плату, останусь я или уйду. Но я учусь у тебя. Будешь учиться у Карабеллы. Она так же ловка, как и я. К тому же у вас любовь. И кто знает, может быть, ты будешь работать лучше меня. И храни тебя божество, потерять Карабеллу в войне. «Этого я не боюсь», — ответил Валентин и протянул руку Слиту. «Я должен иметь тебя с нами. Почему? Я дорожу тобой». И я дорожу тобой, Валентин, но мне очень тяжело идти туда, куда Залзан Ковол хочет вести нас. Почему ты так настаиваешь на усилении моих страданий? Ты можешь излечиться от своих страданий, если поедешь в Валеревоин и увидишь, что метаморфы всего лишь безвредные дикари. Я могу жить с моей болью, возразил Слив. Цена за излечение, по-моему, слишком высока. Мы можем жить самыми страшными ранами, но почему не попытаться вылечить их? Ты чего-то не договариваешь, Валентин? Валентин медленно перевел дух. Верно. Что же, после некоторого колебания Валентин спросил: Слит, я фигурировал в твоих снах после встречи в Пидруде». Да. Как именно? Разве это имеет значение? Не видел ли ты во сне, что я необычен для Маджипура, что я более силен и властен, чем сам предполагаю? С первой же нашей встречи мне сказали об этом Твоя осанка и манера держать себя. «Об этом же говорила и твоя феноменальная ловкость, какой ты учился нашему искусству, и содержание твоих снов, которыми ты поделился со мной. А кем я был в твоих снах, Слит?» «Персона мощи и благородства, обманом скинутое со своего высокого положения. Может быть, герцог, принц. а не выше?» Слит облизал пересохшие губы. «Да, выше. Возможно. Чего ты добиваешься от меня, Валентин? Чтобы ты сопровождал меня, Валерий Воин, и дальше». «Ты хочешь сказать, что виденное мною во сне правда?» «Это я еще должен узнать», — сказал Валентин. «Но думаю, что это правда. Это должно быть правдой». «Послания говорили мне, что все это правда». «Милорд», — прошептал Слив. «Возможно». Слит ошеломленно посмотрел на него и опустился на колени. Валентин быстро поднял его. «Этого не надо», — сказал он. «Могут увидеть». «Я не хочу никого посвящать в это. Кроме того, остается большая область сомнений». Ты не должен вставать передо мной на колени, делать пальцами символ горящей звезды или еще что-нибудь такое, поскольку я сам еще не уверен в истине. Милорд, я остаюсь валентином Жанглером. Мне очень страшно, Милорд. Сегодня я был в двух шагах от ужасной смерти, но сейчас мне страшнее стоять здесь и разговаривать с тобой об этих вещах. Зови меня Валентином. Как я смею. Ты звал меня Валентином всего пять минут назад. То было раньше. Ничего не изменилось, Лид. «Все изменилось, милорд». Валентин тяжело вздохнул. Он чувствовал себя самозванцем, мошенником, обманывающим Слита. Но это, похоже, было совершенно необходимо. «Если все изменилось, значит, ты должен следовать за мной по моему приказу. Даже вы воин? «Я должен», — растерянно сказал Слит. «Никакого вреда от метаморфов тебе не будет. Ты уйдешь из их местности, излеченной от той боли, что гложет тебя. Можешь ты поверить этому, Слит? Я боюсь туда идти». «Ты нужен мне в пути», — сказал Валентин. «И не по моему выбору, или ревоин, становится частью моего путешествия. Я прошу тебя идти со мной». Слит склонил голову. «Я должен, милорд. «И я прошу тебя, Слит, звать меня Валентином и не оказывать мне перед другими больше уважения, чем ты оказывал мне вчера». «Как желаешь», — ответил Слит. «Валентин». «Валентин», — неохотно сказал Слит. «Как желаешь, Валентин». «Пошли». Он повел Слита к трупе. Залзан Ковол, как обычно, неторопливо рассказывал взад и вперед. Его братья готовили фургон к отъезду. Валентин сказал Скандару, «Я уговорил Слита, он поедет с нами в воин. Залзан Ковол недоверчиво взглянул на него. «Как тебе это удалось?» «Да», — подхватил Виноркис, «что ты ему сказал?» «Слишком долго объяснять», — ответил Валентин, весело улыбаясь.